Лебег на середину предфронта и прокомандовал «Ружье наперевес, За мной в штыки! Ура!» И побежал вперед. Гренадеры, как один, грянули «Ура!» и бросили за фельдмаршал. Адмиралтейство тогда было укреплено бастионами, обнесено рвом и палисадами. Не прошло 10 минут. Палисад был прокинут Гренадеры бросились в ров, перебежали по льду, вскарабкались на бастионы, и Суворова туда же подняли, и громче прежнего грянули. Ура! Суворов на бастионе знамя держит правой рукой, а левый снял шляпу в знак поздравления государя с победой. Павел не говорил ни слова. Ура! Победоносная и все, что о олчезарной славе бессмертной Екатерины, Павел Петрович не жаловал. Фельдмаршал Суворов на третий день скакал уже по дороге в Вен. Милостью и ласкою Павел I как будто хотел наградить Суворова за претерпенные им страдания. Он сам надел на него цепь ордена святого Иоанна Иерусалимского Большого Креста. «Боже, спаси царя!» — воскликнул Суворов. «Тебе спасать царей!» — сказал император. Вот высочайший рескрипт на эмиграфа Суворова перед отправлением в Италию. Павел I, император Суворову, «Я решился послать вас в Италию на помощь Его Величеству императору и государю, союзнику и брату моему. Суворову не нужны триумфы, не лавры, но отечеству нужен Суворов. И желания мои, согласны с желаниями Франца II, который, поручая вам верховную власть над своей армией, просит вас принять все достоинства и так от Суворова зависит исполнить обеты Отечества и желание Франца II Павел. Суворов, всегда с благоговением, относившийся к лицам императорского дома, встретился всеми знаками почтения сына природного своего государя, когда он прибыл к армии на берега реки По. Встречая великого князя Константина, он сказал, опасности, которым ваше высочество мог быть подвержены, заставляют меня думать, что я не переживу вас, если с вами случится какое-нибудь несчастье. Суворов высказал опасение, что в случае, если великий князь будет взят в плен, то России для избавления его придется подписать тяжелый для нее мир с Францией. Великий князь Константин Павлович, находясь в отряде генерала Розенберга, понудил его к рискованной переправе с острова Мугарано на правый берег реки По. Муаро тотчас же обрушился на неосторожных русских и разбил их на голову, так что те должны были просто-напросто бежать. Можно себе представить гнев Суворова. Когда он узнал об этом несчастном событии, немедленно Розенбергу было пост на приказание, как можно скорее идти к Торре де Гаррофолло. На этом приказе Суворов собственноручно написал не теряя ни минуты, немедленно ей исполнить или под военный суд. Точка перед «или» показывает, что последние слова были написаны после некоторого раздуми. Что касается великого князя, Фельдмаршал сперва хотел донести государю о поведении его сына, противоречим дисциплине, но после раздумал. Он пригласил великого князя к себе и заперся с ним в кабинете. Через полчаса Константин Павлович вышел расстроенный и красный от слез. Неизвестно, что говорил ему Своров, но великий князь этого времени оказывал ему особенное уважение. После взятия мантуи, защищаемой превосходным французским генералом Горданом, Суворов был возведен императором Павлом I в княжеское достоинство с наименованием «Италийский». Австрийский император Франц II прислал им орден Марии Терезии при рескрипции следующего сдержания. Ваши блистательные деяния в Италии приобрели вам похвалу и удивление целой Европы. Вы оказали мне и всему моему государству важные услуги своими победами. Вы имеете весьма справедливые права на орден Святой Терезии, вы увеличите блеск его ордена, учрежденного в моей армии для знаменований и вознаграждения воинской храбрости. Бог да сохранит вас здравым, любезный князь, в исполнении великих предприятий для общего блага. Император Павел I после беспримерного перехода с Суворова через Сан-Готард прислал ему свои портреты в перстне для ношения на груди. «Не знаю, чем наградить тебя», — писал фельдмаршалу государь, посылая портреты. Рескрипт же его был такого содержания. «Граф Александр Суворов». Портрет мой свидетельствует всему свету благорасположение и признательность государя к великим делам своего подданного. Вы ознаменовали славою мое царствование, ваш доброжелатель Павел I.